Глава девятая. Понедельник, 4 марта. Брат Роберт преклонил колени на холодном, посыпанном рисом полу у окна и прочитал про себя утреннюю молитву. Закончив, он не поднялся с колен, окно выходило на восток, и брат Роберт смотрел на светлеющее небо. Зло становилось все сильнее. С каждым днем оно все больше погружало его душу во мрак. И исходило оно, казалось, с востока, откуда-то с Лонг-Айленда. Мартин объехал с ним на машине весь остров, но брат Роберт не смог точно определить, где находится его источник. Чем ближе он к нему оказывался, тем расплывчатее тот становился, пока брата Роберта буквально не поглотила какофония зла. «Знак! Подай мне знак, Господи! Укажи мне, кто это! Покажи мне врага твоего!» И что же тогда произойдет? Как будет он сражаться с сатаной во плоти Ты научишь меня, Господи! Он просто молился. У него не было плана борьбы, не было стратегии. Он не умел разрабатывать операции. Он был не генералом, а монахом, предающимся медитации, ушедшим от мирских забот, чтобы стать ближе к Богу. Прости мою дерзость, Господи! Но, может быть, ты ошибся, избрав меня поводырем этой пасты Бремя велико, а плечи мои слабы. Возможно, он не до конца отрекся от всего мирского. Он постился, молился и работал на монастырских землях, но он все еще хотел знать. Страсть к знанию побудила его обратиться к самому верховному аббату с просьбой разрешить ему отправиться на поиски других монашеских орденов, чтобы составить их перечень. Не бенедиктинцев и подобных им известных орденов, а меньших численностью, менее известных, могущих дать что-то новое монашеству в целом. Ему было позволено отсутствовать два года, но он превысил этот срок. Его путешествие по странам мира оказалось бесконечно увлекательным. Он встречался с несколькими братствами орфиксов и с пифагорейцами в Греции, он нашел остатки братства иудейских мистиков и анахаретов на Среднем Востоке и даже трех «столпников». предававшихся аскезе на каменных столбах в пустыне Гоби. На дальнем востоке он изучал разного толка буддийские монашеские секты, а в Японии встречался с последними двумя уцелевшими членами ордена монахов, исповедующих служение богу путем нанесения себе увечий. Он выполнил свою миссию. Составленный им перечень монашеских орденов и описание их образа жизни были уже самыми полными в мире. Но ему этого оказалось недостаточно. Он пошел дальше. Его влекли слухи о темных тайнах, похороненных в древних развалинах и в запретных книгах. Он вел раскопки в этих развалинах и прочитал некоторые из древних мистических книг и навсегда стал другим. Он больше не жаждал знаний. Он мечтал вернуться в свое аббатство и спрятаться от всего мира и от того, что узнал. Но этому не суждено было свершиться. Перемены, происшедшие в нем, привели его в судах католикам-пятидесятникам. Тайны вот-вот должны были раскрыться, и он чувствовал, что Господь хочет его присутствия там, где это произойдет. Но окажется ли он в силах ответить на брошенный ему злом вызов? Ни его детство на ферме в Реми, ни зрелые годы в монастыре ордена созерцателей — Не подготовили его ни для чего подобного. «Тебе еще нравится группа «Джефферсон Эйрплейн»?» — спросила Кэрол, сидевшая в большом кресле в библиотеке Хенли. Она уже привыкла считать это кресло своим. Сегодня с утра она чувствовала себя лучше. Джим был так нежен. Когда прошлой ночью они занимались любовью, шептал ей такие чудесные слова, что она перестала чувствовать себя никудышной женщиной, которая не способна иметь детей. Она взяла с собой в особняк пару пластинок лауренайру, и теперь из скрытых колонок стерео доносился чудесный голос и изысканные стихи, делая большой особняк немного более похожим на обитаемый дом. Впрочем, ее также тошнило. Она чувствовала себя такой же разбитой, как с недавнего времени всякий распутра. Очередной кошмар с морем крови этой ночи тоже не улучшил ее состояние. С ней творится что-то непонятное. Утром она решила, что договорится с доктором Альбертом о полной проверке. Если он ничего не найдет, она пойдет к гинекологу и по-настоящему займется упорядочением своих месячных. Но сейчас она выбросила из головы все неприятные мысли, удобно устроилась и стала читать отдел искусства и свободное время» во вчерашней «Санди Таймс». Она только теперь добралась до него. Джим заставил ее позвонить на работу и сказаться больной, так как с самого утра она чувствовала себя усталой. Он хотел, чтобы она вообще оставила работу. Им, мол, теперь не нужны эти деньги, так зачем ей тащиться каждое утро в больницу? Убедительно и логично. Но кэрл не хотела уходить. Не сейчас. Не раньше, чем у нее появятся дети, чтобы сидеть с ними дома. А пока в больнице есть люди, которым она нужна, такие как Донт. Кэй позвонил ей утром из больницы и сказал что Морин Дотт согласилась взять отца к себе. Она заберет его завтра. Эта новость сделала утро счастливым для Кэрол. «Джефферсон Эрплейн», — переспросил Джим, входя в комнату и жуя, в одной руке он держал наполовину съеденное яблоко, в другой — один из дневников Хэнли. Он с самого утра только и занимался тем, что копался в этих дневниках. — Я равнодушен к многим из их новых композиций. — Почему ты спрашиваешь? — О, просто хотела знать. На распродаже у Корвета после купания у Бакстера продается за 2,39. Джим проглотил кусок и рассмеялся. На распродаже? — Любимая, мы больше не должны думать о распродажах. Если захотим купить ее, выложим полную сумму в 4,79. У нас будет стерео. И нам больше не понадобятся пластинки Мона. Ты что, не поняла? Мы ведь богаты. Кэрол мгновение обдумывала все это. Они проводили уйму времени здесь, в особняке хенли но все еще спали и занимались любовью в своем маленьком доме. Может быть, пора перестать называть эти хоромы особняком хенли По закону, это теперь особняк Стивенса. — Я не чувствую себя богатой, — призналась она. — А ты? — Я тоже. — Но я собираюсь научиться этому, хотя мне страшновато. Что ты имеешь в виду? Неужели Джиму так же страшно, как и ей? Богатство. Не хочу, чтобы оно изменило нас. — Не изменит, — твердо сказала она. — Я знаю, что оно не изменит тебя. Речь обо мне. Вдруг я перестану писать, потому что деньги сделают мою жизнь слишком хорошей. Вдруг наступит пресыщение и я размякну. Кэрол не удержалась от улыбки. Как часто это с ним бывало, он сбрасывал личину упрямого скептика и становился очень уязвимым. В такие минуты она особенно сильно любила его. — Ты размякнешь? — Может случиться. Никогда — Никогда. Он улыбнулся ей в ответ. — Надеюсь, что ты права. — Но, между прочим, что скажешь, если во время уикенда мы отправимся на Бродвей? — Смотреть спектакль? — Конечно, на лучшие места. — Дни, когда мы считали мелочь, позади. Найро перешла к другой песне. Ты слышишь, она поет про нас. Это мы спрыгнули с поезда бедности. У тебя газета. Выбери спектакль любой, и мы на него пойдем. Кэрол стала просматривать первую страницу. Она увидела анонсы спектаклей «Я никогда не пел для отца». Что же теперь, Доу Джонс? Ты хороший человек, Чарли Браун. Ни один из них... не вызвал у нее особого интереса. Тут она дошла до анонса на целую полосу с цитатами из восторженных рецензий на последний спектакль Нила Симмонса. — Давай пойдем на апартаменты на площади. — Уже идем. Я позвоню агенту по распространению билетов, пусть раздобудет пару хороших мест. Цена не имеет значения. Карл нерешительно проговорила. — Как ты полагаешь, мы сможем попасть на дневной спектакль? — Думаю, что сможем. А почему? — Знаешь, после прошлого понедельника. — Конечно, — ответил Джим, успокаивая ее улыбкой. — К тому времени, когда стемнеет, мы уже будем за пределами города. Вернемся сюда и поужинаем у Мимисона. Как это тебе? — Замечательно. В порыве чувств она раскрыла объятия, и Джим упал в них. Ей захотелось близости с ним прямо здесь, в этом старом большом кресле. Она поцеловала его... Запустив руку в его густые бакенбарды, он на секунду оторвался от нее, чтобы положить дневник Хенли на подлокотник кресла. В этот момент Кэрол заметила внизу обложки какую-то надпись. — Что это такое? — спросила она, показывая на папку. Джим снова взял ее, я этого не заметил. Он поднес папку ближе к глазам, внизу была напечатана комбинация цифр и букв. 33П-211-47П-16И. Боже, Кэрол! Воскликнул он, вскакивая. Это шифр сейфа, и он написан на обложке дневника за 1938 год, непосредственно предшествующего тем, что отсутствует. Должно быть, это шифр от верхнего сейфа. Кэрол внезапно охватила дурное предчувствие. Она удержала Джима за руку. Давай не станем открывать его. Джим искренне удивился. Но почему? «Потому что если Хенли, твой отец, так засекретил шифр сейфа, возможно, он и должен оставаться запертым. Может быть, там хранится нечто такое, что он хотел скрыть от других, материалы, которые он бы уничтожил, если бы знал о грозящей гибели. Что бы ни хранилось в сейфе, это правда. И я должен знать правду о том, кто моя мать или кем она была, и об отношениях с ней моего отца. Какая разница?» Это не изменит твоего происхождения. Мне необходимо мое прошлое, кэрл Половина во мне от Хенли. Теперь мне нужна вторая половина, та, что от матери. Это Джези Кордок, который он упоминает, может быть, моей матерью. Независимо от того, что Беккер раскопает насчет нее, я смогу только гадать, мать она мне или нет, но у меня верное чувство, что когда мы откроем сейф, я буду это знать». кэрл прижала его к себе. «Надеюсь, что ты об этом не пожалеешь. Не хочу, чтобы тебе стало больно. Я справлюсь с этим. Не знаю, что прячет Хенли. Возможно, правда неприглядна, но она должна быть извлечена из сейфа». Он улыбнулся. «Как говорится, правда сделает тебя свободным. Таково мое отношение к тому, что находится в этом сейфе. А потом, что ж там может быть такого уж плохого?» Он встал и протянул ей руку. «Пошли, откроем его вместе». Кэрол затошнила еще сильнее, когда она встала и пошла вслед за ним вверх по лестнице. Поиски какой-нибудь информации об убийстве Джессмин Кордо заняли у Беккера почти полдня. В конце концов, в один голос твердили все полицейские, это случилось почти двадцать лет назад. «Да, ну и что с того?» — хотелось ему закричать, но он держал себя в руках и продолжал мило улыбаться. особенно рассчитывать на журналистскую карточку не приходилось учитывая его длинные волосы и все остальное длинноволосые любили обзывать полицейских свиньями а те не очень-то любезно реагировали на это клерк полицейский отвел его на нижний этаж и показывая на ряды шкафов с делами сказал что если дело об этом старом убийстве вообще сохранилось а так ли это никому не известно он найдет его в одной из этих папок возможно Опять дурацкая работа. До этого все утро Джерри провел в отделе периодики Нью-Йоркской публичной библиотеки, просматривая нескончаемую череду микрофильмов с некрологами и местными новостями. Он твердо решил разыскать Джези Кордо. Потому что Джези Кордо — мать Джима Стивенса. Тут нет сомнений. В глубине души Беккер был так же уверен в этом, как в том, что его зовут Джерри. И это еще не все. случайное замечание в дневнике о ее жалкой попытке шантажа не оставляло сомнений, что Хенли и эту бабенку Корду связывала какая-то грязная история, что-то пикантное тут наверняка можно раскопать, но что это и делало поиски такими интересными и все утро удерживало его у экрана с микрофильмами, несмотря на резь в глазах и головокружение от мелькавших перед ним газетных страниц. наконец он нашёл то, что искал, В самом нижнем правом углу вечернего выпуска от 14 октября затерялся один единственный абзац. Женщина убита ножом в центре города. Тело молодой женщины, позже опознанной как некая джесмин Кордо, было обнаружено в переулке неподалеку от 40 улицы между 8-й и 9-й авеню сегодня рано утром. Она умерла от многочисленных ножевых ран. Кошелька при ней не оказалось. Вот оно. джесмин Джези иначе быть не может. Он все еще был под впечатлением от этого сообщения. Умерла от ножевых ран. Почему ее убили? Чтобы заставить молчать? Чтобы положить конец еще одной жалкой попытке шантажа? Джерри потер свои потные руки и взялся за папки с делами. Несмотря на предстоящую нудную работу, его стал захватывать азарт охоты. Это будет здорово. За всем этим что-то есть. Даже сейчас, через двадцать лет, он чувствовал запах скандала. В течение двух часов, согнувшись в три погибели и присев на корточки он перелистывал папки, пока руки у него не почернели от пыли и не стала разламываться спина, и, наконец, нашел какой-то листок, где речь шла о Джези Кордо. И то случайно. Он был вложен между другими делами и, видимо, попал туда по ошибке. Он поднес его поближе к голой лампочке, свисавшей с потолка, и, прочтя, выругался. Никакого толку. Это была страница из заключения следователя. В ней говорилось, что джесмин Кордо умерла от глубокой рваной раны левой сонной артерии и многочисленных ножевых ранений в верхней части грудной клетки, вызвавших разрыв передней стенки миокарда. Итак, ей перерезали горло и нанесли удар ножом в сердце. В этом не было для него ничего нового, за исключением того, что кто-то очень хотел, чтобы мать Джима Стивенса умерла. Но кто? Беккера интересовал именно это. Кто такая Джези Кордо и кто убил ее? Он понес страницу в отдел архивов. Тамошний сержант не слишком удивился, что Джерри не нашел дело Джези. Он бросил взгляд на листок и проворчал, когда говорить это случилось. 14 октября 1949 года на Западной Сорковой улице. Возможно, Келли сумеет вам помочь. Он когда-то был участковым в том районе. А где мне найти этого Келли? Сержанта Келли. Прямо здесь. Он заступает на смену. Явится через пару минут. Беккер сел и стал гадать, почему полицейский, бывший участковым 20 лет назад, сейчас дослужился только до сержанта отдела архивов. Когда лысеющий тучный Келли наконец вошел, Беккер получил исчерпывающий ответ на заданный самому себе вопрос — все помещение сразу же наполнилось благоуханием дешевого виски. Джерри подождал, пока прошла смена дежурных, дал Келли возможность осмотреться и подошел к нему. Он показал сержанту свою журналистскую карточку и заключение следователя. «Мне сказали, что вы можете помочь мне». найти остальные бумаги этого дела. — Надо же, ему сказали, — буркнул Келли, едва взглянув на него и затем посмотрел на листок. Начав читать, он рассмеялся. — джесмин Кордо! Это ж старое-престарое дело! Ее я знал хорошо. — Зачем такие, как вы, ищут сведения о таких, как она? Беккер подумал, что, сказав немного правды, сможет вызвать симпатию у старого пьянчуги. Мой друг, ну, он сирота, имеет основание думать, что она может оказаться его матерью. — Да что вы, Джейзи, чья-то мать? — Не похожа В свое время она была одной из самых классных шлюх в центре города. — Шлюха? Беккер почувствовал жар в крови. Мать Стивенса была проституткой. Какой материал для очерка, вы уверены? — Конечно, уверен. Одних приводов у нее но протокол в милю длиной. — Слишком хорошо, чтобы быть правдой, и становится все лучше. А убийцу ее нашли? Келли покачал головой. Неа, какой-то тип прикончил ее и сбежал. Прирезал и забрал у нее выручку. Что-то здесь не сходилось. Если она была такая дорогая штучка, что она делала в переулке возле сороковой? Это она сначала была дорогой, но пристрастилась к героину и покатилась вниз. В конце концов, стала промышлять в переулках. Обидно. В свои лучшие годы она была красоткой. — Что случилось с папкой? Где ее дело? — Хотите взглянуть? — спросил Келли, поднимаясь из-за стола. — Пошли, я покажу. Они спустились обратно в затлый подвал, но на этот раз пошли в отгороженный угол, где Келли снял кусок материи, закрывавший от пыли сравнительно новый шкаф для бумаг. — Мои личные папки! — объявил он. Все случаи, с которыми я имел дело, все жертвы и преступники, которых я знал, держу здесь их дела. То, что надо, какая удача! Зачем это вам? Для моей книги. Да, я собирался написать книгу о том, как был участковым, обходил свой участок в центре. Думаете, такую станут покупать? Зависит от того, как ее написать, сказал Беккер, чувствуя, куда клонит собеседник и опасаясь этого. — Вы ведь писатель, верно? Может, поможете мне? — Конечно. Первоклассный материал выглядит очень интересно, — сказал Беккер, стараясь, чтобы это прозвучало искренне. — А папка корда у вас есть? — Конечно. Келли открыл свой личный шкаф, порылся в верхнем ящике. Беккер заметил в глубине его полупустую бутылку виски и вытащил папку из плотной бумаги. Он открыл ее и стал перелистывать. Беккер еле удерживался, чтобы не вырвать папку у него из рук. Все на месте. Ну, вроде да. Я просто хотел проверить, не потерялось ли ее фото 8 на 10. Ее сняли, когда она была танцовщицей. До того, как узнала, что шлюхи зарабатывают больше. Да вот она. Он протянул Беккеру снимок. Ну что, хороша? Минуту Беккер смотрел на снимок в немом изумлении. а потом Несмотря на сокрушительную неудачу, не смог удержаться и расхохотался. У Джима вспотели ладони и дрожали пальцы. Ему пришлось трижды повторить комбинацию цифр, прежде чем в двери сейфа щелкнуло. «Почему я придаю этому такое значение?» Он повернул рычаг направо и, потянув, открыл дверцу. Внутри он увидел три полки. Две из них были совершенно пусты, а третья почти пуста. выглядит как холодильнику заядлого приверженца диеты. Он освободил третью полку и перенес все ее содержимое на ближайший стол. Оно состояло из четырех дневников по годам, таких же, как те, что он уже нашел, небольшого томика в черном переплете и очень большой зеленой книги. Кроме этого, имелся еще только незапечатанный плотный конверт в каких пересылают официальные документы. Джим открыл его и обнаружил внутри несколько сот долларов в десяти и двадцати долларовых купюрах. — Заначка, — решил Джим. Кэрол раскрыла большую зеленую книгу. — Посмотри-ка. Джим глянул ей через плечо и увидел выцветший черно-белый снимок Хенли без рубашки, держащего на руках младенца, явно новорожденного, На фото стояла дата 6 января 1942 года. «Ручаюсь, что это я!» — воскликнул Джим. «Этот новорожденный я!» «Смотри, какой он волосатый!» — сказала Кэрол. «Он никого тебе не напоминает?» Джим улыбнулся. «Интересно, росли ли волосы у него на тыльной стороне ладоней?» С удивлением смотрел он на улыбающееся лицо Хенли. «Счастливый отец! Иначе не назовешь». Джим перевернул страницу и увидел другой снимок — кирпичный фасад многоэтажного здания. Он сразу узнал его. Это Харбор Террис Гарденс. Мы жили там в квартире, пока мне не исполнилось семь лет. За этим следовало несколько нечетких больших фотографий неизвестного ребенка, игравшего перед многоквартирным домом. Затем их ждал шок. Групповое фото с надписью, теперь уже знакомым почерком Хенли, детский сад 1947 год. «Это моя группа! А это я в конце второго ряда!» На каждой следующей странице помещалось по одной групповой фотографии и по отдельному портрету. «Где он это брал?» — спросила Кэрол. «Думаешь, джоуна и Эмма...» «Нет, уверен, что они ничего не знали о Хенли. Он мог запросто пойти в фотографию и купить там отпечатки, правда?» «Конечно, видимо, так и было...» — ответила Кэрол как-то натянуто. Джим взглянул на нее. — Что не так? — У тебя не возникло неприятного чувства, когда ты узнал, что он все время тайно наблюдал за тобой? — Вовсе нет. Наоборот, в каком-то смысле мне это приятно. Это говорит о том, что хотя он отказывался от меня, отцовского чувства не утратил. Большую часть жизни вплоть до 1942 года Он прожил в доме на Манхэттене, потом внезапно продал его и переехал в Монро. Теперь я знаю почему. Чтобы наблюдать за тем, как я расту. При мысли об этом на сердце у Джима потеплело. Он не растил меня, но никогда не забывал обо мне. И значит, в конечном счете, не отверг, был всегда рядом, наблюдая за мной. — Идем дальше, — сказала Кэролл со смешком, который прозвучал натужно. — Футбольные годы. Последовали многие страницы с газетными вырезками. Хенли не пропускал ни одного упоминания имени Джима, даже если это был только список игроков, участвовавших в матче. Он подчеркивал его имя и наклеивал вырезку в этот альбом. Джима поразила ирония ситуации, связанной с его увлечением футболом. Джоуна и Эмма каждую игру сидели на трибуне. Мысленным взором он видел, как оборачивается к трибуне и приветствует своих родителей, всех троих, потому что прямо за ними сидел доктор Хенли, горячо болевший за ястребов из школы скорбящей богоматери, и прежде всего за одного из них, желая ему победы. Странно и по-своему трогательно. Он пытался представить себе, как Хенли реагировал на то, что его сын частенько калечил соперников на футбольном поле. Содрогался ли он при виде увечий, нанесенных сыном, или хотел, чтобы их было больше? После футбольных шли фотографии, вырезанные из ежегодников Стоуни Брука, а потом даже статьи Джима из экспресс Он любил доводить всякое дело до конца, верно? Да. Почитав его дневники, я чувствую, что теперь знаю его. Он, безусловно, не был человеком, который останавливается на полпути. Раздался звонок в дверь. Кто это еще, черт побери? Джим подошел к окну и посмотрел вниз на подъездную дорожку к главному входу. Он узнал ржавую машину марки Биттл. О, боже, это Беккер. Он вроде несколько припозднился. Джим вспомнил, чем занимался сегодня Беккер и решил, что лучше поговорить с ним. Может быть, он что-нибудь узнал насчет Джези Корду? Он поспешил вниз, вместе со следовавшей за ним Кэролл, На третий звонок Джим открыл дверь. Перед ним стоял Беккер и усмехался. — Ну что слышно, Джерри? Продолжая усмехаться, Беккер вошел в прихожую. — Все еще думаешь, что Джези Кордо могла быть твоей матерью? — Что ты выяснил? — Кое-что. Джим непроизвольно сжал кулаки и напрягся. Он хотел первым узнать, кто его мать. Раньше всех других, в особенности раньше Беккера. А теперь Беккер тут выпендривается. Так что же? Она была проституткой. Джим услышал, как за его спиной вскрикнула Кэрол. Гнев его нарастал, подогреваемый насмешливым тоном Беккера. Очень смешно. Нет, это правда. У меня надежные источники. Прежде всего, сержант Келли из департамента Нью-Йоркской полиции, а потом его старый друг, который когда-то работал в полиции нравов. Она была самой лакомой штучкой в центре города в 30-е годы и на протяжении войны. За исключением некоторого времени, перед самой войной, когда она выпала из их поля зрения почти на год, некоторые говорят, что в последние годы жизни, когда героин для нее стал, как для меня, Пепси, она рассказывала, что у нее где-то есть ребенок, но никто его никогда не видел. Время сходится. Думаешь, этим ребенком мог быть ты, Стивенс? Гнев перерос в едва сдерживаемую ярость при виде того, как Беккер наслаждается всем этим. Джим заставил себя спросить спокойным тоном, — Это все, что у тебя есть? — не есть ее фото, когда она занималась триптизом Он вынул фото из конверта и протянул Джиму. — Что скажешь? Может она быть твоей мамой? Джим смотрел на снимок стройной молодой женщины в поясе из блесток. Она была красива, но никак не могла быть его матерью, потому что была чернокожей, притом очень черной. беккер черной. Здорово я тебя купил, верно? Я был уверен, что нашел ее, и вдруг оказывается, что она черная, как пиковый туз. Разве это не забавно? Что-то взорвалось в груди у Джима, он переложил фото в левую руку и ударил Беккера в лицо. Пытаясь сохранить равновесие, тот нелепо взмахнул руками, потом, спотыкаясь, отступил за дверь и растянулся на взничной крыльце. Из носа у него закапала кровь, он поднял глаза и ошарашенно посмотрел на Джима. «За что?» — За то, что ты такой зловредный подонок, — проговорил Джим сквозь стиснутые зубы. — Ты что, шуток не понимаешь? — Это не смешно, идиот! А теперь убирайся отсюда ко всем чертям и не вздумай возвращаться! Он захлопнул дверь и, обернувшись, увидел, что Кэрол потрясенно смотрит на него. — Извини, — сказал он. — Все в порядке, — ответила она, обнимая его за плечи. — Он в самом деле поступил с тобой гнусно, но надо ли было тебе... Бить его?» Джим покачал головой. «Думаю, что не надо было. Он сам не получил от этого удовольствия. Возможно, это добрый знак. Знаешь поговорку?» «Знаю. Сила есть, ума не надо. Прошу сделать для меня исключение из этого правила. Просьба удовлетворяется. Также прошу приготовить мне какую-нибудь выпивку. Тоже удовлетворяется». Джим взглянул на черное стройное тело джези и ее соблазнительную улыбку... — Ух! Сделай мне двойную порцию. А вот и я. Кэрол внесла пакет с бутылками Кока-Колы, жареной картошки и чизбургерами в библиотеку. Джим по-прежнему был там, где она оставила его. Усевшись в большое кресло, он углубился в один из вновь найденных дневников Хенли. «Эй, — Эй-эй! — позвала она. — Я пришла! — и нечего тут рассиживаться, это мое кресло. Джим поднял на нее глаза, но не улыбнулся. Он был явно подавлен, и взгляд его блуждал где-то далеко. «Что — Что-нибудь случилось? — спросила Кэрол. «А — А? — проговорил он, выпрямляясь в кресле. — Нет, нет, все в порядке, просто мне немного трудно разобраться в кое-какой научной терминологии, вот и все. Он был не очень-то разговорчив. во время обеда, если, конечно, полуостывшие вязкие чизбургеры от Уилсона заслуживали такого названия, и она заметила, что перед тем, как выпить кока-колу, он вылил в нее свою порцию виски. Он не завел никакой беседы за столом, что было совершенно не похоже на него. Джим всегда находил тему для разговора. Это могла быть какая-нибудь фантастическая идея или Филиппика, в связи с тем или иным аспектом текущей политической или общественной обстановки. Но сегодня он, безусловно, был чем-то поглощен, отвечая на ее попытки разговорить его односложными фразами. Как только он проживал свой третий и последний чизбургер, Джим встал и одним глотком допил кока-колу. — Послушай, надеюсь, ты не против, но я хотел бы вернуться к этим новым дневникам. — Конечно, иди. Уже нашел там что-нибудь хорошее. с мрачным лицом. Он повернулся и пошел в сторону библиотеки. Нет, ничего хорошего. Кэрол доела второй чизбургер и смахнула обертки и пакетики от жареной картошки обратно в мешок. Потом она пошла в библиотеку. Джим, сгорбившийся над дневником, не поднял глаз. Кэрол побродила вдоль полок в поисках какой-нибудь книги, Здесь стояло много классики, от эсхила до Виса, но у нее не было настроения приниматься за что-нибудь пространное и серьезное. Она остановилась у кресла, где сидел Джим, и заметила на столике рядом с ним маленький черный дневник. Кэрол вспомнила, что видела его, когда они открыли сейф. Она взяла дневник и заглянула в него. На первой странице большими печатными буквами стоял заголовок Проект Генезис. «Что это такое?» — спросила она. Джим резко поднял голову. «Что именно?» У Джима расширились глаза, когда он увидел, что держит Кэрол, и он вырвал черную книжку у нее из рук. «Дай сюда!» «Джим!» Удивленно вскрикнула Кэрол. «Извини, спохватился он, не в силах скрыть волнение. Я, Я пытаюсь сопоставить все факты, и у меня...» — Не получится, если они все не будут под рукой, понимаешь? — Прости, что я сорвался, извини. Она заметила, что, говоря это, он закрыл дневник, который читал, и сунул черную книжку под него. Она никогда не видела его таким смущенным, таким растерянным, и ей стало не по себе. — Джим, что случилось? — Ничего, Кэрол, — ответил он, вставая с кресла. — Я не верю тебе. Что-то в дневниках волнует тебя. Скажи мне, поделись со мной. — Нет, нет, все нормально. Просто чтение идет, трудно. Когда я сам во всем разберусь, я подробно расскажу тебе. А сейчас я должен сосредоточиться. Я пойду с дневниками наверх, а ты почитай или посмотри телевизор. — Джим, прошу тебя! Он повернулся и пошел к лестнице. — Не беспокойся, Кэрол. Просто дай мне немного времени побыть одному с этими материалами. Она заметила, что по дороге из библиотеки он прихватил с собой и виски. Время ползло медленно. Кэрол пыталась чем-нибудь заняться, но это оказалось непросто. одержимость держимость Джима этими дневниками и то, как он только что набросился на нее ни с того ни с сего, не давали ей покоя и мешали читать или даже смотреть новый цветной телевизор, стоявший в углу библиотеки. Большую часть вечера Кэрол переключала его с одного канала на другой. «Мстители» показались ей скучными. Деревенщины из Беверли и «Зеленые акры» еще более нудными, чем обычно, и даже шоу Джонатана Уинтерса не сумело выдавить из нее улыбки. Около одиннадцати она не выдержала и поднялась в верхнюю библиотеку, чтобы оторвать Джима от этих проклятых дневников. Дверь оказалась запертой. Уже встревоженная Кэрол стала стучаться в нее. — Джим, с тобой все в порядке? Она услышала шелест страниц за дверью, потом Джим открыл ей. Он стоял в дверном проеме, не давая ей войти. Вид у него был затравленный. — Что тебе? — пробормотал он. От него пахло виски. — Уже поздно, — сказала она, стараясь говорить спокойно. — Давай на сегодня закончим. Он покачал головой. — Не могу. Я должен еще задержаться. — Вернешься сюда утром со свежей головой — — Тебе все тогда может представиться в ином... — Нет, я не могу сейчас остановиться, еще не могу. — Ты поезжай домой, возьми машину, а я останусь здесь, приду домой позже. — Ты собираешься идти пешком Это не серьезно, ты замерзнешь. — Идти-то всего милю, мне будет полезно прогуляться. — Джим, это безумие! — Что случилось? Почему ты не можешь сказать мне, что... — Прошу тебя, — ответил он, — уезжай домой и оставь меня одного. Я не хочу сейчас обсуждать это. С этими словами он закрыл перед ней дверь. Она услышала, как щелкнул замок. «Замечательно!» — воскликнула Кэрол. Она спустилась вниз, схватила пальто и поехала домой на Джи Кэрол. Где-то в пути ее злость сменилась тревогой и страхом. Джим выглядел испуганным.